Глава 7. Буря. С того дня, как Эмиль обедал у Маркиза, он больше не жил в родительском доме. Правда, он проводил там ночи и несколько часов дня, но ум его чаще бывал в Буагибо, а сердце — в Шатабрюне. Он часто ездил в Буагибо, чаще, может быть, нежели ездил бы туда, если б не привлекало его соседство Шатабрюна и не подавали повода обстоятельства первой его поездки. Во-первых, он отвозил книги, и хотя маркиз предоставил ему полную волю пользоваться своей библиотекой, однако он отдавал Жильберте книги одну по одной, чтобы всегда иметь предлог видаться с нею. Ни Жанила, ни господин Антуан нисколько не удивлялись удовольствию, какое Жильберта находило в чтении, не даже смотрели за выбором книг, Жанила, потому что не умела читать, а господин Антуан, потому что дальновидность не была его достоинством. Но сам ангел-хранитель девушки не столько заботился о чистоте ее помыслов, сколько Эмиль. Любовь окружала для него Жильберту ненарушимым почтением, и невинность этого ребенка была сокровищем, более драгоценным для него, нежели для отца её, которому, по выражению Жанилы, счастье всегда приходило во сне. Таким образом, собираясь отдать Жильберте книгу, какой бы то ни было, историческую, нравоучительную, стихотворение или роман, с каким вниманием перелистывал он ее, боясь, чтоб там не встретилось слово, от которого бы могла покраснеть Жильберта. Если в доверчивом неведении своем девушка просила достать ей какую-нибудь серьезную книгу, в которой, как он помнил, иные места не должны попадаться на глаза молоденькой девушки, Он отвечал, что не нашел этой книги в библиотеке Буагибо, что там ее вовсе не было. Мать поступала бы в подобном случае не лучше, и чем больше нежная беспечность отца и дочери благоприятствовала, без их ведома, планом обольщения, тем больше Эмиль постановлял себе драгоценным и священным долгом оправдывать доверчивость этих наивных душ. Случаи, когда Эмиль мог беседовать с Жильбертою о том, что происходило между ним и маркизом Буагибо, бывали очень редки. Жанила почти никогда не отлучалась от молодых людей, а когда они были с господином Антуаном, Жильберта по привычке и по инстинкту не отставала ни на шаг от отца. Однако ж она скоро узнала, что дружба молодого кардане с старым маркизом сделала важные успехи и что основывалось на значительном сродстве понятий и убеждений. Но Эмиль, по возможности, скрывал от нее слабый успех своих попыток на сближение двух домов. В своем месте мы скажем, каков был результат его стараний. Не теряя надежды успеть со временем, Эмиль умалчивал о своих многократных неудачах, а Зельберта, понимая затруднительность и щекотливость подобного поручения, немало не настаивала, опасаясь показаться слишком нетерпеливую и требовательную. Притом, надо сказать правду, мало-помалу Жильберта сделалась менее страстно к успеху предприятия, между тем, как Эмиль, своей стороны, чувствовал в себе еще полнейший переворот. Любовь поглощает всякую другую мысль, и молодые люди, беспрерывно думая друг о друге, Скоро не имели досуга думать ни о чем постороннем. Всё существо их перешло в чувство, то есть в страсть, и часы летели в упоение от свидания или тянулись в ожидании минуты, которая должна была свести молодую чету. Странное явление представлялось господину Кардане, который тщательно надзирал за сыном, и Эмилю, который уже сам не понимал, что в нем происходило. Однако же это было явление весьма натуральное и неизбежное. Страсть, занимавшая всю первую юность нашего героя, то есть желание учиться, знать и принимать участие в общей жизни, уступила место сладкому усыплению разума и как бы забвению любимых теорий. В обществе, где бы все было в гармонии, любовь, наверное, сделалась бы побуждением к патриотизму и самопожертвованию». Но когда смелые благородные порывы осуждены на тяжкую борьбу с окружающими нас людьми и вещами, тогда личные привязанности овладевают нами до такой степени, что усыпляют прочие способности. Простой народ ищет в вине забвение своих лишений, а любовник находит во взорах любимой им женщины как бы напиток забвения для всего остального. Эмиль был еще так молод, что не умел страдать, не желал страдать и, однако уж, много страдал. Теперь, когда счастье посетило его, мог ли он от него уклоняться? Мы должны признаться, не краснее за бедного ребенка, он не помышлял больше ни о законах, ни о фактах, ни о будущем, ни о прошедшем мира, ни о пороках общества, ни о средствах к его спасению, ни о человеческих бедствиях, ни о предначертаниях судьбы, ни о небе, ни о земле. Земля, небо, законы природы, судьба, мир — все для него заключалось в его любви. И лишь бы он видел Жильберту, лишь бы читал свою участь в очах ее, ему было все равно, хотя бы вселенная вокруг него разрушилась. Он не мог уже ни раскрыть книги, ни вести спора. Устав рыскать по всем тропинкам, ведшим к любимому предмету, он забывался, сидя с матерью, Или читал ей журналы, не понимая ни слова из того, что произносил язык его. Вечером, оставаясь один в своей комнате, он поспешно ложился и гасил свечу, чтобы не видать внешних предметов. Мрак освещался для него внутренним огнем, его одушевлявшим, и к нему слетало его радужное видение. В экстазе он терял всякое сознание сна или бдения. Он грезил с открытыми глазами и видел с закрытыми. Нежное, приветливое слово, улыбка Жильберты, платье, которым она коснулась его мимоходом, травинка, которую она сорвала и которую он завладел, были достаточны для того, чтобы занять его на всю ночь. Едва светал день, как он уже бежал сам седлать лошадь, чтобы ехать скорее. Он позабывал о пище и даже не удивлялся, что жил таким образом одной утренней росою и ветерком, дувшим от шатобрена. Он не смел туда ездить каждый день, хотя господин Антуан принимал бы его все так же хорошо. Но в страсти бывает робкая стыдливость, которая боится счастья в ту самую минуту, когда до него касается. В такие дни он блуждал по всем направлениям и прятался в лесу, поглядывая на шатабрёнские развалины сквозь ветви, словно боялся, чтобы его не поймали в преступлении. Вечером Жан-Джапло оканчивал свою паденную работу — И так как он не имел еще средства нанять квартиру и в то же время не хотел быть в тягость друзьям, а ночи стояли теплые и ясные, то удалялся в одну покинутую часовню на высотах, образующих центр селения, и прежде чем ложился на солому, служившую ему постелью, ходил помолиться в горжеевскую церковь. Предпочтительно спускался он в романский склеп, где еще уцелели следы любопытных фресок XV века. Из красивого окна этого подземелья видны стены скал и зеленые овраги, где течет горжелеса. Плотник долго был лишён от рады любоваться видом своего любимого местечка и часто прерывал мирную задумчивую молитву свою, чтобы поглядеть на пейзаж. Всегда полумолясь, полумечтая, он находился в том особенном состоянии души, которое испытывают простолюдины, крестьяне, особенно после дневной усталости. Тогда-то Эмиль, обедов и погуляв несколько времени с матерью, приходил к плотнику, любовался вместе с ним этим прекрасным памятником и, наконец, толковал, сидя на вершине холма, обо всем, о чем не говорилось в доме Кордоне, то есть о Шатабрюне, о господине Антуане, о Жанильле и, в заключение, о Жильберте. Был человек, который любил Жильберту почти столько же, как Эмиль, Хотя совершенно иной любовью. Этот человек был Жан. Нельзя сказать, чтобы он глядел на нее как на дочь, потому что к его отеческому чувству примешивалось нечто вроде почтения к такой избранной натуре, нечто вроде грубого эгоизма, которого он не имел бы к собственным своим детям. Но он гордился ее красотою, добротою, умом и твердостью как человек, знающий цену этих достоинств и живочувствующий честь благородной дружбы. Фамильярность, с какой он выражался на ее счет, отбрасывая титул графини, по привычке своей называть каждого по имени, нисколько не уменьшала инстинктивного почтения, которое он питал к ней, и слух Эмилия не оскорблялся этим, хотя сам он не решился бы сделать того же молодой человек с удовольствием слушал рассказы об играх детства Жельберты, об ее добросердечных порывах и великодушном, деликатном внимании к другу-скитальцу, который без нее нуждался бы во всем. «Когда я скрывался в горах в последний раз», — говорил Жаплу, — «мне иногда приходилось так плохо, что я не смел выйти из расселенной скалы или слезть с густого дерева, куда прятался поутру. Тогда меня мучил голод». И однажды вечером, потеряв все силы от истощения и усталости, шел я по горе, думаю, что до Шатабрёна еще далеко, и что если дорогу и попадутся жандармы, я не в силах буду бежать. Вдруг вижу на дороге маленькую тележку с несколькими вязанками соломы и подли Жильберту, делавшую мне знак остановиться. Она приехала в такую даль с Сильвеном Шарасоном, ища меня везде и насторожась, как перепелка под кустом. Я лег в телегу и спрятался в солому. Ельберта села возле меня, и Сильвен отвез нас в шотабрён, куда я въехал под носом у жандармов, которые искали меня в двух шагах оттуда. В другой раз мы условились, что Сильвен принесёт мне есть в дупло старой Ивы около Льё от шотабрёна. Погода была ненастная, проливной дождь, и я уж думал, что Шалун, который любит понежиться, притворится, будто забыл обо мне» или съест мой обед дорогую. Однако ж я прошел туда в положенный час, нахожу корзинку, полную и бережно укрытую от дождя, и что же вижу под леивы? След крошечной ножки на мокром песке. Я мог следить за этой бедной ножкой далеко по окрестности, где она не раз увязала выше щиколотки. Бедняжка измочилась, загрязнилась, устала... Не желаю никому, кроме самой себя, верить в заботу о своем старом приятеле. Еще однажды она увидела, что сыщики примёхонько направлялись к одной веткой развалине, где я, считая себя в безопасности, преспокойно отдыхал в полдень. Жара была в тот день жестокая, в тот самый день, когда вы приехали в нашу сторону. Что ж, Жильберта бросилась по боковой дорожке. Очень опасной где верховые не могли бы за нею ехать, и поспела четвертью часа прежде их, раскрасневшись, запыхавшись, чтобы разбудить меня и велеть мне бежать. Она хворала от этого голубушка. А родные ее ничего этого не знали. Вот почему я был невесел, когда мы с вами ужинали в Шатабрёне, и когда Жанила сказала нам, что зельбертов в постели. О, у этой крошки всегда было отличное сердце. Еще она всего была с мой кулак, а уж видно было, что за красавица, что за умница выйдет из нее. Напрасно станете, мой любезный, искать другой такой между знатными и богатыми дамами. Никогда вам не найти такой Жильберты, как наша, Шатабрёнская. Эмель слушал его с наслаждением, предлагал ему тысячу вопросов, заставлял дважды рассказывать одни и те же истории. Господин Кардане скоро отгадал причину перемены, происшедшей в Эмиле. Не стало больше грусти, непринужденного молчания, неокольных упреков. Казалось, будто Эмиль никогда не бывал с ним в противоречии ни о каком предмете или будто он никогда не замечал, что отец имеет несогласные с ним виды. Он по-прежнему сделался ребенком во многих отношениях, не вздыхал о том или другом проекте занятий Не видал уже вещей, могших оскорблять его правила, думал только о ясных солнечных утрах, долгих прогулках, о переезде через пропасти, об отыскивании уединенных мест, и, однако ж, не приносил домой ни рисунков, ни растений, ни минералогических образчиков, как бывало прежде. Деревенская жизнь больше всего ему нравилась. Страна казалась прекраснейшую в мире, вольный воздух. Верховая езда приносили ему чрезвычайную пользу. Одним словом, все служило ему ко благу, лишь бы ему давали волю разъезжать. Если же он впадал в задумчивость, то выходил из нее улыбку, которая как будто говорила: у меня внутри есть чем заниматься, и то, о чем вы толкуете, ничто в сравнении с тем, о чем я думаю. Если какой-нибудь уловкую господину Кардане удавалось удержать его дома. Он казался на минуту огорченным, потом вдруг становился покорен, как человек, которого нельзя лишить принадлежащей ему доли счастья. Он немедленно повиновался и садился за дело, чтобы кончить его скорее. «Всему этому причиной какая-нибудь хорошенькая девочка», — рассуждал господин Кордане. «Любовь делает покорную эту мятежную душу. Примем к сведению». Значит, горячка философии и умствования может быть вылечена жаждаю удовольствия и сентиментальными грезами. Глубже я был, что не рассчитывал на молодость и на страсти. Пусть буря идет своим порядком, она унесет препятствие, с которым мне бы не совладать. А когда настанет время унять бурю, тогда подумаем и о средствах. «Покуда же гуляй и люби, мой бедный Эмиль, с тобою...» то же что с потоком который противится мне оба вы покоритесь когда почувствуете мощную руку у властелина господин кардонес сам не сознавал своей жестокости он не верил в силу и в продолжительность любви и также мало придавал важности отчаянию юноши как слезам ребенка если б ему пришло в голову что девица Шотабрён могла сделаться жертвой его выжидательного плана он может быть и посовестился бы. Но тут дух собственности и правила, каждый для себя, препятствовали ему предвидеть чужой вред. «Дело старика Антуана беречь свою дочь», — думал он. «Если пьяница спит и не видит своих собственных опасностей, то у него есть служанка-любовница, которой нечего делать, кроме того, чтобы припрятывать вечером в карман ключ от пресловутого павильона. Можно, когда надобность потребует, и открыть глаза старухе». В такой уверенности он оставил Эмиле почти полным господином его времени и поступков. Он только осмеивал и жестоко унижал фамилию Шатабрёнов при случае, чтобы предохранить себя от упреков в явной поблажке волокитству сына. По его мнению, граф Шатабрён был точно бедный барин, человек опозоренный, которого бедность унизила, а праздность оскотинила. Он с чрезмерным удовольствием видел, что прежние высокие роды, павшие таким образом, кидались в объятия народа, не осмеливаясь искать покровительства и сообщества у новых богачей. Господин Буагибо также не находил пощады в его глазах, хотя маркиза мудрено было упрекнуть в беспутстве и неумении держаться. Богатство, которое тот умел сохранить, было гораздо неприятнее кардане, нежели имя Шатабрёнов — и если графа он презирал, то маркиза почти ненавидел. Он говорил, что старик годится только для увеселительных домиков и что надо в чуже краснеть за глупое употребление такой долговременной жизни и такого значительного состояния. Эмиль обыкновенно вступался за господина Боагибо, не признаваясь, однако же, что виделся с ним по два или по три раза в неделю — Он боялся, что, приказав ему делать визиты реже, отец не отнял у него предлога навещать обитателей Шатобрена, завертывая к ним на минутку мимоездом. Особенно нуждался он в этом предлоге перед Джильбертою. Хотя он и видел, что со стороны графа Антуана не последует никакого замечания, но опасался Жанилы, которая могла надоумить девицу Шитабрён, что ее достоинство требовало держать вдалеке от себя богатого молодого человека — Не немогущего жениться на ней, по понятиям света. Он предвидел, что придет час, когда чувства его будут замечены. Но до тех пор, — думал он, — может быть, я буду любим и буду в состоянии объясниться насчет искренности моих намерений. Эта мысль натурально заставляла его предвидеть упорное и долгое сопротивление со стороны господина Кардане. Но тогда в нем поднималось как бы кипение смелости и воли, Сердце его билось, как уратника, кидающегося на приступ изгорающего желанием самому поставить свое знамя на пролом. Он трепетал, как боевой конь, которого опьяняет запах пороха. Случалось, когда отец обнаруживал свой холодный и глубокий гнев на которого-нибудь из своих подвластных, он скрещивал руки на груди и невольно думал, «Испугает ли все это меня, когда посягнут на святыню любви моей?» «О, батюшка!» Могли бы вы отвратить меня от занятий, которых я любил? Если желаете пожертвований от моего ума и моих наклонностей, извольте, я также покорюсь. Но пожертвовать моей любовью? Нет. Вы так благоразумны и дальновидны, что не потребуете этого. В противном случае вы увидели бы, что если я, как сын ваш, люблю вас, то во мне также ваша кровь, чтобы и противиться вам». В ожидании этого страшного дня, о котором Эмиль привык помышлять, он предоставлял тайной досаде отца изливаться в пустых словах против доброго Антуана и его верной Жаниллы. Он даже сделался равнодушен к намекам на двусмысленное рождение его дочери. Он очень мало заботился о том, что в ее жилах текла плебейская кровь, и едва слушал то, что господин Кардане говорил на этот счет. При том же ему казалось обидную для отца Жильберты защищать его от других обвинений. Он улыбался почти как невинный страдалец, который получает рай и презирает боль. Несмотря на весь свой ум, Кардане был в заблуждении и кидался вместе с сыном в пропасть, надеясь без труда удержать его, когда он будет на краю этой пропасти. Он полагал, что знает человеческое сердце, потому что знал «тайну человеческих слабостей», Но кто знает одну слабую и жалкую сторону вещей и людей, тот знает только половину истины. «Я переломил его в более важных случаях, а любовишка — пустое дело», — рассуждал он. Он был прав насчет любовишки, ее он мог понимать. Но истинная любовь была для него идеалом недоступным, и он даже не догадывался, какие высокие роковые решения может внушать она. Может быть, господин Буагибо с своей стороны также немного способствовал к утешению мрачной пылкости Эмиля в деле социальных вопросов. Иногда ледяная уверенность его раздражала горячего молодого человека, но все чаще он признавал, что невозмутимый провозвестник был прав, терпя с покорностью настоящее в чаянии непременного будущего. Когда тот говорил ему во имя логики идей, то отнюдь не раздражая его, Подобно господину Кардане, опиравшемуся на логику фактов, успевал успокоивать его и убеждать. Если несходство в их характерах внушало наиболее пылкому из них какое-то великодушное негодование, то хладнокровнейший скоро брал верх и раскрывал ту тайную силу, которая была в нем и ставил его, так сказать, выше самого себя. На смешке господина Кардане живо ожесточали Эмиля и доводили его почти до увлечения фанатизма. Высокий разум господина Буагибо примерял его с самим собою. Он гордился одобрением старика, такого просвещенного и такого строгого в своих выводах. Так как они были значительно согласны в сущности дела, то споры не могли быть продолжительны — и как вопрос о преуспеянии человечества был единственным предметом, могшим выводить маркиза из пределов его обычного лаконизма, то им очень часто случалось впадать в безмолвие мечтательности. Однако Шемель никогда не скучал в Буагибо. Красота парка, библиотека, особливо же скрытное, но несомненное удовольствие, которое находил маркиз в свиданиях с ним, делали для него эти визиты приятным и драгоценным отдыхом, после более пылких ощущений. Незаметно для него самого там создавался новый дом, гораздо сообразнее с его вкусами, нежели шумный завод, отзывавшийся суровым управлением дом отца его. Шатабрён был бы убежищем еще более ему по сердцу. Там он любил все без изъятия. Жителей, развалины, даже растения и домашних животных — Но счастье проводить там жизнь было то же, что восхождение на небо, и как после этого сна надлежало снова упасть на землю, то в буаги падал не так низко, как в Горжелесе. Замок Маркиза был как бы станцией между небом и землею. Благодаря ласковым приемам и усердным приглашениям оставаться, он там привык считать себя дома, занимался парком, уставлял книги и брал уроки верховой езды на главном дворе замка. Мало-помалу старый маркиз начал предаваться приятности общества, и иногда улыбка его походила на настоящую веселость. Он не знал этого или не говорил, но молодой человек становился ему необходим и приносил ему жизнь. По целым часам он, казалось, равнодушно пользовался этим удовольствием. Но если Эмель сбирался ехать, бледное лицо старика нечувствительно изменялось, и вздох одышки переходил во вздох нежности и сожаления, когда молодой человек вспрыгивал на лошадь и торопился съехать с холма. Наконец, для самого Эмиля, ежедневно разгадывавшего эту таинственную книгу, сделалось очевидным, что душа старика была нежна и симпатична, что его терзала глухая, постоянная тоска от обречения себя на одиночество — и что, рыпаясь на одиночество, он имел другие причины, кроме болезненного расположения. Эмиль подумал, что пришла минута осязать эту рану и предложить от нее врачевание. Имя Антуана Шатабрена, произносимое уже много раз без успеха и терявшееся без отголоска в безмолвии парка, явилось на устах его и оставалось на них упорнее прежнего. Маркиз принужден был слушать его и отвечать. «Любезный Эмиль», — сказал он самым торжественным тоном, какой когда-либо употреблял с ним, — «вы можете очень расстроить меня, если хотите этого, то вот вам средства. Стоит только вам говорить мне о человеке, которого вы сейчас назвали». «Знаю», — отвечал молодой человек, — «но знаете?» — подхватил господин Буагибо. «Что вы знаете?» Делая этот вопрос, он казался раздраженным и потухшие взоры его засветились тем мрачным огнем, что Эмиль, озадаченный, вспомнил слова, сказанные Маркизом при их первом свидании о своей мнимой вспыльчивости, хотя в то время они были сказаны тоном, который не открывал в них ничего, кроме весьма забавного хвостовства. «Отвечайте же!» — возразил господин Боагибо не столь резким голосом, но с горькой улыбкою. «Если вы знаете причины моей досады...» то как осмеливаетесь напоминать мне о них? «Если они важны, — отвечал Эмиль, — то, вероятно, я их не знаю, ибо то, что мне говорили о них, так ничтожно, что я не могу уже верить слухам, видя, как вы на меня рассердились. Ничтожно? Ничтожно! Что же вам говорили? Будьте откровенны и не надейтесь обмануть меня». «Когда же я подавал вам повод подозревать меня в такой низости и во лжи?» — подхватил Эмиль, в свою очередь, несколько вспыхнувший. «Господин Кардане, сказал маркиз, взяв руку молодого человека рукою, дрожащую как лист, готовый сорваться с ветви от осеннего ветра. «Надеюсь, вы не намерены забавляться моим страданием. Говорите же. Скажите, что вы знаете. Я должен это слышать». «Я знаю только, что говорят...» И ничего больше. Уверяют, будто из-за дикой козы вы разорвали двадцатилетнюю дружбу. Будто бы одно из этих животных, которых вы держите у себя для забавы, убежало с вашего двора, а граф Шатабрён, встретив его неподалёку от дома, имел неосторожность застрелить его. «Точно это было бы большой неосторожностью, потому что в здешнем краю не водится диких коз». И Шотабрён должен был догадаться, что эта коза — одна из ваших любимец. Но граф Шатабрён всегда был очень рассеян, а право-рассеянность — не такой недостаток, которого бы нельзя было простить другу. Кто же вам рассказал эту историю? Он сам, вероятно. Он никогда не говорил о ней ни со мной, ни при мне. Другой человек, о котором вы также не хотите слышать, хотя бывали милостивы к нему, Жан Плотник, Сказывал мне, что отнюдь не знает между вами другого повода к неудовольствию. — А он от кого слышал такой рассказ? От тамошней служанки, вероятно? — Нет, Маркиз. Служанка, так же, как и господин ее не говорит об вас ничего. То, что я сейчас вам сказал, слух, который носится между крестьянами. — Основание истории верно, — возразил господин Буагибо после продолжительной паузы. По-видимому, успокоивший его совершенно. «Почему же вы этому удивляетесь, Семиль? Разве вы не знаете, что от одной лишней капли озеро выступает из берегов? Если озеро вашей досады состояло все из таких капель, то как прикажете не удивляться вашей раздражительности? Я не вижу в графе ни другого недостатка, кроме какой-то вялости и постоянной необдуманности» если только ряд промахов и неловкостей сделал вам несносным его знакомство, то я не вижу тут вашего обычного высокого благоразумия и терпимости. Даже я сам в таком случае был бы терпеливее вас, я, которого вы часто называете вулканом, потому что промахи графа Антуана больше забавляют меня, нежели раздражают, и я смотрю на них как на доказательство непринужденности его души и наивности ума. Эмиль, Эмиль. Вы не можете судить об этих вещах, возразил господин Боагибо с замешательством. Я сам очень рассеян и терплю от своих собственных промахов. Чужие промахи для меня нестерпимы. Дружба, говорят, живет только контрастами. Двое глухих или двое слепых скучают друг другом. Одним словом, мне надоел этот человек. Не упоминайте меня о нем больше. Не могу поверить, чтобы это приказание было серьезно. Нет, мой благородный друг, обратите свое неудовольствие на одного меня, потому что я не слушаюсь вас. Но не могу не видеть, что этот прискорбный разрыв — одна из главных причин вашей грусти. В душе своей вы упрекаете себя за него, как за слабость. И почему знать, не тут ли единственный источник вашей мизантропии? Мы с трудом снисходим к другим, когда в глубине нас самих есть что-нибудь такое, от чего мы не можем простить себе. Я уверен и смею сказать вам, что вы утешились бы, если бы поправили зло, которое так давно делаете одному из своих ближних. Я делаю зло? Какое же зло? Какое же мщение видел он от меня? Кому я говорил о нем худо? Кому я жаловался? Сами вы знаете ли что-нибудь о моих тайных к нему чувствах? Пусть он молчит, несчастный. Он впадет в большую несправедливость, жалуясь на мое поведение. Он и не жалуется, но только оплакивает потерю вашей дружбы. Эта скорбь тревожит его сон и омрачает иногда ясность его тихой, покорной души. Он также не любит произносить ваше имя, но когда его произносят при нем, он осыпает его похвалами, и на глазах его навертываются слезы. «Сверх того, при нем есть существо, которое страдает от его горести больше его самого, существо, которое почитает вас, боится и не смеет вас умолять. Нежность и признательность этого существа были бы отрадою в вашем одиночестве и опорою вашей старости». «Кто же это такое, Эмиль?» — сказал Маркиз, глубоко растроганный. «Не о себе ли вы говорите? Не полагаете ли подобного условия ценой вашей дружбы?» Это было бы жестоко с вашей стороны. Речь не обо мне, отвечал Эмиль. Моя преданность к вам так глубока, сочувствие мое так невольно, что они не могут поставляться ни в какую цену. Я говорю вам о лице, которое знает вас только через меня и отдает справедливость вашим великим достоинствам, об особе, которая в тысячу раз лучше меня и которую вы полюбили бы отеческой любовью, если б узнали. Словом. Я говорю вам о девице Жельберти де Шатабрён». Едва произнес Эмиль это имя, от которого ожидал магического действия, как черты маркиза страшно исказились. Худые и щеки его побагровели. Глаза выступили из впадин, руки и ноги пришли в конвульсивное движение. Наконец ему удалось промолвить «Довольно, сударь, довольно, это уж слишком, никогда». «Никогда не упоминайте мне об этой девушке!» И, покинув скалы парка, где происходила описанная сцена, Маркиз ушел в сырню, которая дверь крепко захлопнул за собою.